Глава двенадцатая. Запарковать Дюранга мы решили уже на территории. Машину в прошлый раз бросили за воротами, что весьма неосмотрительно. Кто знает, кому в голову взбредет рыскать по округе. Так что конспирация, скрытность, наш хлеб с маслом. Загнали в тень деревьев под забор. Снаружи точно не будет видно. Сверху, на случай дронов, без толку мы все тут как на ладони. Возвращение на базу вместе с Юлей даровало мне в моменте чувство облегчения, покоя. Увидеть уже ставшими знакомыми силуэты зданий вдалеке, почувствовать причастность к группе, все это рождало надежду на лучшее. Впрочем, заброшка у черта на куличиках не самая лучшая перспектива. По правде говоря. Вот развернемся от напрягающих преследователей, избавимся, заживем. А пока имеем то, что имеем. И стараемся не фыркать. Мысли о, возможно, очень скорых разборках со сборщиками, с Омином, черт еще знает с кем, нагоняли мрак и тоску. Странный коктейль вышел. «Как думаешь, недолго мы тут в безопасности?» — спросила Юля, вылезая с пассажирского места. «Она что, мысли мои читает?» «Ведьма!» На передышку хватит, а дальше по ситуации. Не смог я ей соврать. Был уже опыт, известно, к чему это привело. Готова поспорить, илья с Виком уже... Или починили что-то, или обсуждают какие-нибудь железки. Бросила Юля, подхватывая из салона аптечный пакет. Или спит, как медведь в спячке. Усмехнулся я, чувствуя, как улыбка сама предательски наползает на лицо. Расфасовав по пальцам остальные покупки, мы двинулись к общежитию. Мороз щипал кожу. Ветер гонял снег между зданий. Зима только-только вступила в свои права. Не могли, блин, летом начать. На входе нас встретил Илья. Вид у него был встрепанный. В руке пистолет, что я дал ему ранее. Наконец-то! Бросил он, забирая у меня часть ноши. «Вы как? Все гладко?» «Без эксцессов», — кивнул я. «Привезли, что смогли», — отозвалась Юля. «Лекарства тоже». На кухонном столе образовалась горка из разномастных покупок. Запас сухпайка, прессованные БЖУ-батончики с десяток бутылок воды. Ну и, конечно, недостающая запчасть от реактора. «Я купила ей и антибиотики, и витамины. Как она там, кстати?» юля разобрала аптечный пакет выложила часть покупок остальное свернула в кулек и убрала к себе ровно наверное дышит тяжело от еды отказывается но много пьет ответил илья и кажется напряжение только возросло а еще вик пару раз заглядывал реактором интересовался говорил что готов помочь если понадобится блин ваты маловато взяли заметила юля разобрав все бутылки на пару дней хватит а там уже и подачу воды восстановим я на плане видел тут есть насосная станция ну если нет волгард недалеко расставил я приоритеты майк предлагаю реактором прямо сейчас заняться пока светло добавил илья почесав отрастающую бороду Ну, значит сейчас и начнем согласно кивнул я Найдите мне только кофе или что-то, что поможет не уснуть. Юля посмотрела на меня, а потом наклонилась и заговорила прямо на ушко. — Конечно, немедленно приготовлю. После этого нагрею ванну и приду потереть тебе спинку. Меня пробила легкая дрожь, от табун мурашек сбежал от шеи до поясницы. — Так, Илья, пошли. — Забери эту к колымбаху. Я кивнул на коробку. — И двинули. Юля проводила нас, звонко смеясь. Виктор не заставил себя долго ждать. Едва мы притащили все необходимое к реакторной, старик, в той же самой бейсболке, был тут как тут. — Ну что, молодежь, все взяли? — спросил он, кивком указывая на ящики, что мы принесли. — Вроде бы да, — отозвался Илья, ставя последнюю коробку с деталями. — Если не все получится, снова ехать придется. «А ну, не каркай!» — шикнул на него дед. «Каркай? Что это значит?» — недоуменно посмотрел я на старика. Он лишь молча, огорченно махнул на меня рукой. «Ну и чудак!» «Ладно, слушайте сюда. Я эту штуковину изучал. Но как вернуть к жизни, так и не до тумка. Капризный он. Но если вы парни толковые, разберетесь, заработает как миленький». Подключается кабель питания здесь. Цепь подачи энергии? Вот. Он отчаянно пытался руководить процессом. Я же подключил к операции систему. По крайней мере, сфокусировался на поломках, ожидая подсказок. Технический навык один. Все, что я видел. Да ну бросьте, я так надеялся. Внутри все выглядело еще более запущенным, чем снаружи. Ржавые панели, скрученные местами оголенные провода. На полу — остатки какого-то мусора. Вектор наблюдал за работой через плечи и развлекал нас историями. «Бывал я на подмоге у техников с пятнадцатого хаба. Там у них авария на реакторе была. Три из четырех реокамер лопнули. Одновременно. Все в радиусе пятнадцати метров превратилось в лед». Причем такой хрупкий, что один неверный чих угрожал сложить все здание. Вот там, да, ювелирная работа была. Спасибо за мотивацию, Виктор. Недовольно пробормотал я, пробираясь к главной панели. Дальше работали в тишине. Илья менял кабели, я искал разрыв в цепи. Виктор давал советы и, как он это называл, Наслаждался процессом лицезрения, как работают другие. Гад! Кабель подключил, сообщил Илья, выпрямляясь и вытирая лоб. Что дальше? Цепь почти вернул, осталось только... Протянул я и из жутко неудобной позиции дотянулся контактами тестера. На экране загорелась красная иконка. Сигнал шел. Никаких ошибок. «Можно пробовать запускать?» — спросил Илья. «Не спеши, людей насмешишь», — вмешался Виктор. «А камера охлаждения кто менять будет?» Старик был прав. Не доработали. Вскрыли коробки, вооружились двумя здоровенными цилиндрами со слотами подключения. Вставили их в родные пазы. «Ну что, пробный?» — спросил я обращаясь к присутствующим и держа руку на рычаге. Илья кивнул. Виктор сделал вид, что его это не касается. Не встретив сопротивления, главный переключатель я дернул вниз. Механизмы начали оживать с едва слышным гудением. Красные огоньки на панели вспыхнули, сменились желтыми, а затем зелеными. «Работает!» воскликнул старик но тут же осёкся, когда свет снова мигнул и замерцал. Часть зелёных лампочек потухла. Я пригляделся. Статус. Реактор активирован. Рабочая мощность 50%. Для полного восстановления требуется внешний модуль охлаждения, ремонт внутренних узлов. И больше никаких комментариев. Всплыло уведомление, которое я решил сразу открыть, потому что заранее знал его содержание. «Навык повышен. Техника — три из ста». «Приятно. Два новых уровня навыка». «Начальник, принимай работу». Кивнул я Виктору, вытирая руки, а уже давно далекие от понятия «чистые штаны». «Ну вы, ребята ловкачи!» «Недооценил я вас». «Когда Майкл той ночью сказал мне, что может его починить, я, чтоб было в лицо, тебе не рассмеялся. А ты вон чего?» Он протянул мне свою мозолистую пухлую ладонь. «Я пожал ее. Не спеши. Работает он только в полмощности. Внешний модуль охлаждения нужно подключить. И требуется ремонт внутренних узлов. Но, честно признаться, я понятия не имею, что там внутри», — развел я руками моего технического навыка не достаало стоит задуматься над тем как его прокачать Тут то целые тонны вычислительного хлама надо попробовать поковырять ба да без внешнего охлаждения быстро закипеет и встанет а вот на мощность <in> <level> можно пренебречь сам посуди нам от функционала хаба нужно то раз два и обчелся свет до да тепло Мы стали замечать, как помещение прогревается на глазах. Преследующий нас до этой минуты зыбкий холод стал отступать. Что касается света, был он тускловат, но виной тому были лишь грязные лампы, которые чудом уцелели. Но текущей выходной мощности под наши нужды было за глаза. Это было настоящей победой, первой за долгое время. хотя Прошла всего неделя, но какая же она вышла сумбурная. Событий, словно больше, чем за последние 10 лет. Примастить внешний модуль охлаждения оказалось сложнее всего. Во-первых, штука эта очень объемная. Во-вторых, чтобы подлезть к пазу для подключения, требовалось извернуться. В итоге, за полчаса с помощью лома и какой-то матери мы это сделали. Выдохнули, переглянулись. Это место было мертво двадцать с лишним лет. Вы вдохнули в него жизнь. Спасибо вам, парни. Расстрогался Виктор. Похоже, семнадцатый хаб для него значит куда больше, чем я изначально предполагал. Ладно уж. мы это уйдем рано или поздно. А кому-то придется приглядывать за работоспособностью этой штуковины. Кивнул я, не скрывая удовлетворения. Виктор... Только хотел выдать очередную тираду о том, как молодежь любит оставлять работу на стариков, как я услышал странный звук. Глухое металлическое бряканье. Похоже, будто кто-то рельсы друг на друга роняет. Илья напрягся, потянулся к ближайшему разводному ключу. Видимо, хотел вооружиться. — Да расслабься, великан, — махнул Вик рукой. — Скорее всего, старые системы оживают. Тут-то еще и под землей кучу всего найти можно. Я вгляделся в тускло освещенный коридор, откуда доносились странные звуки. Это было явно не эхо. Казалось, что там действительно что-то двигается. «Пойду гляну», — сказал я, кивнув в сторону звука. «Один не ходи», — буркнул напряженный друг, шагнув за мной. «Мало ли». Мы двинулись по коридору постепенно углубляясь в здание. Реактор гудел, зараза, и довольно сильно вибрировал. Мы прошли в зал, который осматривали прошлой ночью, заставленный металлическими конструкциями. И в углу я увидел его. Робот, высокий, массивный, с корпусом, покрытым ржавчиной. На его голове-камере вспыхнули линзы, которые стали медленно вращаться словно оценивая окружающее пространство это еще что такое чуть ли не заорал илья забыл видели эту штуковину уже робот заметил движение и развернулся на нас его механические суставы издали громкий противный скрип Внимание. заговорил робот голосом словно прозвучал гром одна из его Нацелилась прямо на меня. «Недоступно! Авторизуйтесь!» «Авторизоваться? Может ли быть, что...» Подошел ближе, отыскал на корпусе метку физической авторизации. «Старая модель, а уже такая технология была. Интересно». Я приложил ладонь. «Авторизация пройдена! Приветствую!» Оператор линии погрузки номер 17. Он сильно залипал, и когда это происходило, его трясло. Будто живого человека током бьют. Жуть какая. Оператор? — удивился Илья, повернувшись ко мне. — Это он тебя так назвал? — Бритятина. Но похоже на то. Замкнуло его прилично. — Моё имя. Ретро-о-о. Ретро-рет. Тут его совсем сильно стало трясти. Я даже отошел, чтобы к манипулятором случайно не прилетело. «Ретро. Вы находитесь в зоне хаб номер 17. Моя функция – доставка почтой корреспонденции. Почтой корреспонденции. Доставка. Не тот модуль. Поддержание логистики и координация операций». Текущий статус обори-ре-ре-режим. -ре Какой-то сюрреализм. Я привык к слегка другим роботам. Внешне они неотличимы от человека, только голос их выдает. А этот, как из старинных фильмов ужасов. Карикатурно-механический. Чересчур. — Ну дела. Даже на него энергии хватило. — отвесил челюсть Вик, разглядывая с ног до головы, ожившую железку». «А что с ним не так?» — передразнил я старика, также выделяя это слово. «Настоящая заноза в...» «Впрочем, сами увидите», — объяснил старик и тут же обратился к механизму. «Ретро! Диагностика!» «Задачи оператора выполняются!» Его корпус согнулся, Провернулся вокруг собственной оси, голова наклонилась в бок Происходят, судя по всему, серьезные вычисления. — Системы повреждены. Требуется диагностика и ремонт. — Ну, отлично! — рукоплещет от негодования Илья. — Теперь его чинить. — Где найти инструкции для твоего ремонта? — спросил я. Ретро замер, а затем указал массивной рукой манипулятором в сторону старого терминала у стены. «Данные частично сахра -ра ранены в резервной памяти. Начните оттуда, оператор линии погрузки номер 17». «Какого черта он вообще принял меня за какого-то оператора?» — выругался я негодуя. «Может, ему кого-то напоминаешь?» — усмехнулся друг. Виктор решил отмолчаться. Первая мысль — он мог бы быть полезен. Вторая — он наглухо поломан. И я понятия не имею, что со всем этим делать. К терминалу решили сегодня не лезть, успеется. Тем более, прежде чем мы ушли, Виктор пообещал собрать побольше информации. Он помнил его еще в рабочем состоянии. Потому долго заверял, что что-то придумает. мы же Решили вернуться к ночлежке. Проверить, заработали ли системы там. Прямо на входе нас встретила взволнованная Юля. «Она очнулась», — сказала девушка прежде, чем мы успели что-то спросить. Мы переглянулись, и все трое вошли в уже теперь светлое помещение. Подача электричества и тепла возобновилась. Тут стало значительно комфортнее. Я вколол ей обезболивающее, антибиотик и напоила большим количеством воды. Объяснила девушка, поднимаясь за нами по лестнице. «Ты молодец, Юль. И даже уколы делать умеешь?» Обернулся друг через плечо, не останавливая быстрого шага. «А я не говорила, на кого училась?» – удивилась девушка. Мы с другом синхронно ответили «нет». «Я должна была стать врачом. Из тех, кто лечит людей, которых даже медкапсулы не берут». Горделиво ответила Рыжая. «То есть выбор медички в арке — твое призвание?» — спросил я, почти подойдя к комнате, где отдыхала Мэй. «Ага, вот уж совпадение!» — хихикнула Рыжая. Мэй лежала на импровизированной койке, сделанной из старого матраца и сложенных друг на друга одеял. Ее лицо все еще оставалось бледным, но глаза были открыты оставались ясными а дыхание было ровным как ты себя чувствуешь спросил илья прорвавшись внутрь первым и присев рядом с ней она взглянула на друга секунду помолчала потом отвела взгляд жива тихо произнесла она голос был слаб тебе повезло начал друг объяснение тебе отдали антибиотики очистили рану «Повезло?» Она занервничала, ее затрясло. «Не уверена». Ее губы дрогнули. Она хотела что-то сказать или спросить, но передумала. Все втроем, мы молчаливо решили не допытываться. Хотя, может, это заметил только я? Хотя мы и знали уже, как ее зовут, я решил все же задать этот вопрос. «Как твое имя?» Постарался спросить я максимально мягко. «Мы лень...» И закашлялась. Илья метнулся как-то помочь, но не придумал как. А у меня в голове возникло понимание. Не соврала. Юля тоже решила подсесть ближе. Все же в основном именно мои друзья ухаживали за подранком. Я остался чуть в стороне у прохода, наблюдая. «Тише. Не перенапрягайся». Ты голодна спросила юля заботливо темноволосая покачала головой нужно поесть иначе не будет сил восстанавливаться попытался продавить больную илья девушка потупила взор отвечать не стала ты можешь нас не бояться все тем же успокоительным тоном говорила юля кто вы медленно оглядела она нас меня зовут илья она Друг посмотрел на соседствующую с ним рыжую. «Юля, там стоит Майкл!» Указал им пальцем на меня, не оборачиваясь. «Вы... спасибо!» Прошептала она, явно теряя силы. «Похоже, ее краткосрочное восстановление — результат работы обезболивающего. Скорее всего, она сильно мучается. Но ничем другим сейчас помочь бедолаге мы не сможем». Беглый осмотр показал, что хотя живые ткани мы и зашили, и обработали, ей требуется специализированный механик. Именно электромеханическая начинка достаточно сильно повреждена. Но вести ее сейчас в город опасно, причем для всех нас. А сама она уж точно не протянет, разве что ноги. Оставили раненую отдыхать, тихо покинули комнату. юля мягко прикрыла дверь взглянув напоследок еще раз на ее бледное лицо мне было очевидно как тяжело девушке смотреть на больную а тем временем световый день постепенно завершался казалось бы и не сделали толком ничего важного с утра а уже темнеет и день будет только сокращаться спустились на кухню импровизированную конечно же от привычного понимания кухни Тут одно лишь название. Илья по привычке докинул дров в печь, хотя внутри уже было тепло. На уровне 10-12 градусов. Жаль, моя система не считывает окружающую температуру. Я хотел с вами кое-что обсудить. Начал я, собрав за последние сутки все мысли воедино. План созрел. Теперь его требовалось только презентовать. «Что случилось?» Тут же забеспокоилась девушка, отвлекшись от нагрева воды. «Это с арком!» «Юль, ты же видела все, да?» Начал я. «Илья в курсе, а вот с девушкой напрямую мы это не обсуждали». «Да, твои способности пугают меня, если честно. Но это совсем не означает, что нужно молчать и таить, Майк. Мне просто не хватает знаний». Ответила она потупив взгляд. И я объяснил, как получил систему, что такое ТОП-500, и как я в нем оказался, что случилось с моим нынешним персонажем в первые часы игры, что произошло позже, и как я постепенно открывал все новые и новые функции системы. Девушка смотрела на меня все больше расширяющимися глазами. Или я не комментировал, сидел сложа руки на груди. И молчаливо кивал. То есть ты теперь как будто застрял, вроде как и не в игре, но и не совсем в реальности, попробовала она резюмировать услышанное. Звучит фантастически. Объяснения у меня нет, но факт остается фактом. Примерно так это и работает. Более того, такие же, как я, обладают схожим функционалом. По крайней мере, что касается характеристик и способностей. Я это на своей шкуре ощутил. Я тоже, добавил Илья. Ну вот. Есть какие-то различия, но пока не понимаю, какие. Поэтому... Замялся я в поисках нужных слов. Черт! Продумал же все! Ты и нас такими же сделать собрался. Прямолинейно рубанул друг. Девушка ахнула. Примерно... Так, поймите, тут дело теперь в том, как нам себя защитить, развел я руками. Звучит как фиговый план, но какой есть. А как это сделать? Спросила Юля, не выражая эмоций. Я долго думал. Следите за руками. Я долго качал персонажа и в конечном итоге заслужил достижение. Одиночное убийство финального босса в огненном храме. И за это получил, да, топ 500. Но само по себе достижение не дало бы мне в рейтинговую таблицу проникнуть, пока там нет свободного места соразмерного деянию. Так что в тот момент, когда Лич был убит, на одного топа стало сначала меньше, а потом на его месте оказался я. Я подумал, что объяснение вышло путаным потому почти сразу продолжил. теперь представьте что вы своими персонажами тоже сможете получить какое-то достижение. А в реальности тем временем станет на двух топов меньше. Смекаете? Я все еще не понимал их реакцию на всю задумку изначально. Но решил идти ва-банк. «Сказать проще, чем сделать», — хмыкнул Илья и был абсолютно прав. «И я о том же. Но точно не невозможно». «Вы как вообще? Ну, надо оно вам?» Спросил я в нетерпении узнать, что же они действительно думают. «Моя мечта отчасти исполнится, если мои целительские способности перенесутся сюда. Я буду по-своему уникальным врачом. Так что я в деле», — задорно сообщила Юля. «Я все еще не понимаю, как ты собрался это провернуть. Но я тоже согласен». «У меня личные счеты с остальными драконами, а с недавних пор еще и со сборщиками». «Сила мне нужна. И тут, и там», — утвердительно кивнул друг, все еще несколько напряженный. «Вот ты замечательно!» Я почувствовал облегчение. «Теперь к деталям. Пункт первый. Вы должны в рекордные сроки докачаться до десятого уровня» и вывалится из первачника в большой мир. Я вам уже не помощник, меня таймер должен будет в следующий заход куда-то выкинуть. Все кивнули, я продолжил. Пункт второй. Я помогаю вам с прокачкой. Рекордными темпами. Будем брать уровень за уровнем в подземельях, до тех пор, пока не найдем еще непройденное. Разломы, уточнил друг, они самые. Инстансы, появляющиеся случайным образом. Убийство финального босса в них всегда достижение. Но и борьба за возможность его пройти нешуточная. Потому все трое должны быть сильны. И... «И было бы круто, если бы у нас была своя гильдия!» — воскликнула Юля, все больше возбуждаясь от моего рассказа. «И при тут гильдия? Она права». Наступ полтора землекопа, по сути, успеть все одновременно вряд ли посильная задача. Нужны люди. Здоровяк сегодня подозрительно прагматичен. Рискованно, но принимается. Открытый вопрос, где и как искать сторонников? Пожал я плечами и отхлебнул нагревшейся воды, которую Юля любезно мне предложила. Хороший вопрос, стоит обдумать. «Черт, как же чая хочется!» — отвлекся друг. Я кивнул. «Пока ни у кого нет идей, как набирать новых членов». «Да и надо ли на текущем этапе? Большой вопрос». Но уже обсудили перспективы, и то ладно. А вот это еще одна вещь, которую я хотел с вами обсудить. «Я же могу таскать оттуда предметы. Ну, схожу в следующий раз в таверну, наберу нормальной еды, вынесу сюда». Ча я куплю, как ты хочешь. Что еще? Подушку. Одеяло. Затараторила девушка. Меховую подстилку. А, -а, а блин, это же так круто! Артефакты, Майкл. Что думаешь? Снова прагматичный Илья. Понял. Юль, раздобуду все это для тебя. Насчет артефактов я задумался, потер лоб. О каких-то легендарках пока рано говорить. Уровень не тот. Но... «В перспективе может получиться что-то очень интересное», — кивнул я. Вспомни, сколько бурления на форумах было, когда «Седьмой легион» выбил легендарное кольцо со второй жизнью и вручили его главному танку. Они с тех пор ни одного рейда не завалили. Интересную мысль подкинул друг. «Помню. Или Прайцеха... Как его там...» Я почесал затылок, силясь вспомнить. Вроде бы предмет назывался благословение и когда они обрушили рынок алхимических растений, получив их в неограниченном доступе. Наконец удалось мне припомнить. Было дело. Они его вроде как потеряли по тупости. Дальше не знаю. Не следил за событиями. Но... В общем, ты подкинул дельную мысль. Многое из таких легендарок было бы полезным и здесь. — А это не опасно? Приносить сюда вещи из арка? — спросила девушка, присаживаясь рядом со мной на стул. — Нет, у меня просто общий инвентарь с Майклом из игры. — сказал я спокойно, хотя сам не был до конца уверен, что это не возымеет последствий. — А если туда что-то принести? — Оружие какое-то. Что получится? — проявляла она живой интерес. — Уже не получится. Я попытался однажды. Предмет разрушился, а я получил способность. И второй раз пронести что-то не удастся. Сама система мне это запретила. Фантастика. Звучит как шутка какая-то. Не обижайся. Но если бы я своими глазами не видела... Я ее очень понимал. Сам первые дни ходил как пришибленный. Не мог поверить происходящее. Есть и другие проблемы, Майк. Начал Илья и стал загибать пальцы. Мы не просмотрели периметр. Вероятно, Виктор и занимался чем-то вроде текущего ремонта, но, глядя на то, в каком-то все запустении, его это не особо интересовало. Я кивнул. Хорошая мысль. Вода. Не будем же мы каждый раз ездить в Волгард. Сам говорил, опасно это. Светится под камерами. Загнул он второй палец. Согласен. На плане есть насосная станция. Стоит попытаться выяснить у Вика, что с ней и попробовать починить. А пока могу таскать опять же бурдюки из арка. Третье. Продолжил здоровяк, удовлетворенно кивнув на мой ответ. Как мы с Юлей будем качаться? Студию на ближайшую сотню километров мы вряд ли отыщем. Ой, правда. А как? Подтянулась к обсуждению рыжая. Оборудуем место здесь. Раздобыть один раз браслет и дезинфектор и пару биомониторов, и вперед. Студия под названием Хаб-17 будет открыта. Всех устроило это объяснение. Мы помолчали, каждый переваривал услышанное. Наконец-то у нас состоялся обстоятельный диалог обо всем. Я чувствовал, как с плеч упал груз. Друзья идею поддержали. Из соображений собственной безопасности, либо еще по какой причине, не пойму, да и не важно это. Я намереваюсь сегодня прыгнуть в арк. Спустя непродолжительную паузу объявил я друзьям. Вернусь только под утро. У меня суточный откат на погружение А время уходит. Нужно будет качаться. Стоп, а я не поняла. Оборвала меня Юля. У нас же с браслетами беда. Студии нет. Как ты собрался это сделать? Вот та способность, что я ранее упомянул. И позволяет мне самому туда проваливаться. «Без браслета или чего-то еще», — объяснил я девушке. «Может, из-за этого тебе так плохо, когда ты систему используешь?» — подумала она. И «Я не мог отрицать, что может и так». «Вероятно. Не знаю. Но буду надеяться, что либо совсем пройдет такой побочный эффект, либо станет послабее». «Ну так что, будут еще заявки на покупки в арке?» Спустя 15 минут мы с Юлей были на втором этаже, в одной из комнат общежития. Она сидела на матраце, я лежал затылком на ее коленках. Она гладила мой короткостриженный ежик. Я собирался с мыслями. — Ну чего тут думать-то? Работа сама себя не сделает. Запрос. Доступ. Арк. Совпадение ID инициализировано. Аркданс в крови. Остаточный 1%. Фильтр преодоления барьера». Источник «Связанная душа» модификации 16 уровня. Доступ разрешен. «Принимай меня, мир».